Глава 20. Месорубка 7. С братаном было бы проще, мелькнуло в голове у Дениса. Действительно, сейчас ему нужно было думать и о защите, чтобы не лишиться всего, и об атаке. Отпускать без боя эту самоуверенную девицу совсем не хотелось. Как сказал бы Илюха, ей определённо нужно было нападать. Значит, считаешь, что я прошёл так далеко только благодаря чьей-то мохнатой лапе, спросил парень, неожиданно осознав, что образное выражение земли тут в академии звучит довольно буквально. А что ты вообще знаешь о потомках короля людей? Вместе с последней фразой Денис мысленно позвал своего духа-оружия. Сейчас, когда тот был в форме коктея, он не мог с ним разговаривать, но раньше кот порой откликался на мысли парня даже в таком виде и сейчас напоминание о том, кто именно дал его напарнику жизнь, по мнению Дениса, было достаточно, чтобы тот понял, чего от него ждут. Я знаю, что вы ни разу не продержались в общем мире достаточно долго, чтобы вас перестали считать слабоками. Маюки не сомневалась в своей победе. Раса с дыркой в груди. Неправильно Денис почувствовал обратную волну от своего духа. Главная наша сила заключается в том, что мы, благодаря дару нашего великого предка, теперь никогда не будем одни. В этот миг дух оружия принял форму рыжего двойника и врезал кулаком по кулаку Дениса. Раздвоение оружия. Парень использовал касание для активации способности, после которой его духовные кастеты с сохранением всех боевых свойств оказались одновременно и у него на руках, и у его напарника. Что скажешь теперь? Кажется, соотношение сил немного изменилось. Парень улыбнулся Маюке, но молодая охотница, хоть и недовольно нахмурилась, но в целом было видно, что, сохранила уверенность в себе. Изменилась, девушка хмыкнула. Но «Ну расскажи тогда, сколько у тебя и у твоего дубля путей развито до первой трансформации? Сколько из них могут синергировать друг с другом, дополняя, а не подтачивая мощь твоих рун? Или, может быть, у тебя за поясом полно редких артефактов, которые ты специально подогнал под себя? Тут Маюки картинно склонила голову в сторону и как будто удивленно расширила глаза. «Хотя нет, ведь это я из нас двоих, наследница семьи кузнецов, которая как раз и работает с предметами, с запечатанной внутри силой. И поверь, если бы было нужно, я легко не оставила бы от тебя мокрого места и сама». «Но сейчас ты, конечно, от помощи своих миньонов не откажешься», — улыбнулся Денис. Его двойник как раз отошел к Гиене, готовый гарантированно прикрыть ее от первой атаки любого из обезьянов. «Дальше уже как повезет, но пару мгновений своему мастеру он точно выиграет». «Конечно, не откажусь, я же не дура», — Маюки улыбнулась. «Но сейчас ты, конечно, от помощи своих миньонов не откажешься», — улыбнулся Денис. и в ее руке появился скрученный лист бумаги. «А еще, думаю, надо будет убрать твою домашнюю заготовку, свиток поглощения энергии». Девушка бросила превратившийся прямо в полете в пепел лист бумаги вперед, и Денис сразу почувствовал, как собранная им прорва антимагии начинает таять. «Возможно, это должно было сработать быстрее». потому что две руны ШЭС, запущенные помощниками Маюки, успели врезать в остатки защитной линзы, и та, пусть и потеряв к тому моменту половину объёма, всё же смогла сдержать эти две атакующие способности благородного уровня, в каждой по 14 точек пробития пространства и по два пути. Денис не умел ещё на глаз определять, чем же именно в него запустили. Но в вспышке разного цвета говорили о том, что его враги исполнили свои приёмы на полную. И если он сейчас ничего не сделает, то следующую атаку, скорее всего, сдерживать будет уже нечему. Нужно срочно остановить поглощение энергии, уничтожающей мою защиту. Но как? Я же не умею отменять свитки. Или нет? Как сказала эта охотница, свиток — это предмет с запечатанной внутри силой. Сейчас эта сила работает против меня, но я мог бы это остановить. Тем более, что тьма вокруг скрывает нас от посторонних глаз. Как говорится, если ты нарушаешь правила, то не удивляйся, если так же сделает и твой враг. Сбор энергии. Денис вытянул руку вперёд, нацеливая заплещённую способность точно в то место, где Истайл в воздухе запустил маюки свиток. Обычно с помощью этого умения парень собирал дополнительную энергию с побеждённых боссов. Сейчас же он использовал его, чтобы избавиться от запущенной охотницей поглощения. Денис чувствовал, как его начинает распирать изнутри. Точно, ведь этот приём, как он узнал, не просто собирает силу, а расширяет канал внутри него самого, позволяя эту силу через себя прокачивать. И вот он качал. Было больно. Связки, мышцы, даже кости, казалось, начали ходить ходуном, но Денис терпел, потому что его хитрость сработала. Сбор энергии выкачивал силу из активированного маюки свитка. и линза антимагии сохранилась на месте, снова прикрывая его. «Это же...» — дочь семьи Кузнеца не сразу, но опознала прием, использованный человеком, и ее глаза расширились еще больше. Хотя, казалось бы, куда уже? «Да, это сбор энергии», — Денис говорил спокойно. До конца боя оставалось еще 25 секунд. Больше, чем достаточно, чтобы сделать свой ход. Знаешь, мне понравилось, как ты в самом начале говорила о том, что по-настоящему умные люди нарушают правила, что правила для дураков. Я поверил тебе, и вот это сработало. Согласись, здорово. Соглашусь, что это ужасная глупость, рявкнула Маюки. Неужели ты не видишь разницы между нарушением бессмысленных правил и смертельным риском? А ты видишь, улыбнулся Денис, про себя отмечая, что ещё один разумный не одобряет использование им сбора энергии, а потом, про себя пообещав потом обязательно поговорить с девушкой обезьяной на эту тему, активировал руну Цихара. 10 секунд до конца боя. Сейчас или его Годзилла продавит щиты Маюки, и та сдастся. или какой-то из её свитков или артефактов позволит девушке избежать поражения, в то, что даже втроём обезьяны смогут остановить его истинного зверя с путём радиации. После всех недавних побед парень просто не верил, и зря. Теперь уже Маюки смогла его удивить. Свиток познания. Девушка запустила в прущины на её гребень ещё одним свитком а потом принялась быстро раздавать команды своим помощникам. Это какая-то неизвестная грязная энергия. Баки, используй твой небесный путь, и плевать, что он только пятого уровня. Колк, нагружай своего зверя облаком и водой, больше ничего не надо. Денис даже замер на мгновение, следя за тем, как следует отточенным и натренированным движением На перерез его Годзилле метнулись две призрачные обезьяны помощников Маюки. Они обе отбрасывали во все стороны голубоватые отблески. Одна была чуть более тусклой, видимо, из-за низкого уровня небесного пути, использованного в баке. Вторая была поярче. Использованные кольком пути облака и воды были явно улучшены до первой трансформации. Они сделали это. Денис увидел, как звери-обезьяны, словно струи дождя, разлетелись по гребню воплощения его руны Тихар, и та утратила наполнявший её блеск. Думал, что нашёл уникальный путь и теперь сильнее всех, Маюки выпустила вперёд своего зверя, наполненного классическими стихиями, и тот уже легко окончательно остановил атаку Дениса. Теперь, когда в ней не было пути радиации, это было совсем несложно. Так вот, нет, запомни, человек, когда у тебя есть мозги, ты сможешь преодолеть любую силу. Найди оружие против любого врага. Красиво она оценил действия своей противницы Денис, как быстро нашла противодействие моей руне Цихар. Теперь-то я понимаю, почему обезьяны стараются напихать в своих зверей побольше разных путей. Ведь чем их больше, тем сложнее подобрать схему, которая позволила бы их нейтрализовать. Что ж, после такой демонстрации я буду работать над этим ещё усерднее. А этот бой теперь надо будет признать, что победу в нём заработаю не я. От последней мысли Денис улыбнулся, и Маюки сразу почувствовала себя не в своей тарелке. Со своей стороны, хоть она и расправилась с техникой человека, молодая охотница понимала, что уже просто не успеет дожать такого непростого противника. Тот, по идее, должен был думать так же и жалеть об упущенных баллах за испытание, но он вместо этого почему-то начал скалить зубы. словно задумал что-то, но что? Маюки отслеживала каждое движение человека, ему просто нечем было её удивить. Да, точно нечем. Молодая охотница выдохнула успокаивающее дыхание, а потом скомандовала Кольку и баки отходить в их келью, чтобы успеть за оставшиеся до конца схватки 4 секунды. Маюки начала скользить вслед за ними, продолжая контролировать своего врага, и только в последний момент неожиданно поняла, что упустила из виду. Сосредоточившись на необычной руне из своей победы над ней, она просто-напросто забыла про рыжего двойника человека. Девушка слишком привыкла сражаться со своими сородичами, у которых в арсенале просто нет столь подлых приёмов. и не учла уникальные особенности потомка в короля людей. Непростительная ошибка. Следите за спиной, только и успела крикнуть девушка, когда из окутывающей стены тьмы на неё прыгнул дух оружия. И ведь я сама её призвала, давая ему возможность незаметно подобраться и Только бы не громовой удар мелькнуло в мыслях у Майюки, представившей, сколько ей придётся лечиться после таких повреждений. Он опарник человека неожиданно атаковал её обычным оружием, обычным ударом, как будто бы это могло ей навредить. Девушка уже собралась было рассмеяться напоследок, когда неожиданно услышала голос Баки. Мы признаём поражение. Её чёртов помощник, от которых по сравнению со свитком было не так много и пользы, испугался за свою нанимательницу и сдался. Идиот, мелькнуло в голове у Майюки. Неужели он не увидел, что я справляюсь? Кажется, чтобы по-настоящему на кого-то полагаться, надо прокачивать не только их пути и мышцы, но ещё и мозги. Молодой охотнице очень хотелось что-нибудь сказать напоследок и своим помощникам, и человеку-противнику, который так подло смог её победить. Но вы её уже подхватила защитная система академии и затянула в портал, ведущий прямо на внутреннюю площадь. Да, Маюки, несмотря на поражение, набрала достаточно баллов, чтобы пройти дальше. Её помощники, нет. Но их ей после недавнего было совсем не жаль. Убедившись, что враги исчезли и изучив сообщение о получении дополнительных 30 баллов, их начислили за каждого из трёх врагов сразу, Денис начал готовиться к новой схватке. Спасибо. Впрочем, он успел поблагодарить своего духа-оружия за смекалку. Он увидел возможность победить и воспользовался ей. Да, при этом был нарушен приказ. Да, сама атака была не продумана, но в итоге все сработало. А читать нотации победителю, когда сам не сумел достичь успеха, было бы просто глупо. В такой ситуации Денис был уверен, он бы сам никого слушать не стал, а значит и с его духом оружия лучше будет поговорить позже. И вот, вместо обиды, кот лишь довольно мяукнул и, сменив форму на животную, запрыгнул парню на голову. Мяу, донеслось сверху. Лучше превращайся в когти, попросил Денис, а то скоро начнётся новый бой. Кстати, что-то долго нас не стыкуется с следующим камнем. Мяу, снова подал голос кот, и парень, следуя этому зову, посмотрел вверх. И вовремя На потолке появились его текущие результаты, сообщения от организаторов и таймер, отсчитывающий секунды до конца испытания. Ваш текущий счёт: 120 баллов, 20 баллов за монстров, 100 баллов за кандидатов. 30 финалистов отобраны, в том числе 4 по выбору профессоров Академии. Третье испытание будет закончено через 0 минут 23 секунды. Получается, вы дошли до самого конца, выдохнул Денис. В глубине души ему казалось, что их заставят сражаться, пока не останется только один. Но это была не смертельная битва, а отбор. И когда профессора выявили необходимое им количество учеников для сильнейшего класса, теперь-то Денис знал, почему отбор остановился именно на числе 30, и само испытание было закончено. «Убей гиену!» – сидящий на голове у парня кот неожиданно подал голос. И его совет был предельно разумен. Денис набрал довольно много баллов сам по себе, по десятке в каждом раунде, не считая той кельи, где ему попались духовные груши и яблоко. Но помимо честных баллов были еще и те, что он получил за счет жульничества Маюки. Если так подумать, то остальные, если были те, кто побеждал в каждой схватке и не сталкивался с пустыми комнатами, могли набрать максимум 120 баллов, прикинул парень. И теперь, если добить гигиену, то у меня на счету будет на 10 баллов больше возможного максимума. С одной стороны, это подстава. Меня после такого точно заподозрят в нечестной игре. Но как сказала, эта охотница потом это не будет иметь значения, а с другой, и тут уже никаких сомнений. Эти 10 баллов позволят мне занять гарантированное первое место и получить приз в виде воплощения власти, чем бы это ни было. Взгляд парня скользнул на часы, отмеряющие последние секунды, а потом переместился в угол. ля прижавшись спиной к стене и яростно скаля зубы стояла гиена она только защищалась и даже не пыталась нападать сама хотя после того как Денис увидел сообщение и остановился линза антимагии пропала ей страшно парень словно почувствовал дикого зверя она боится смерти а ещё она помогла мне пройти все эти схватки Пусть не по своей вине, но помогла. «Хватит распускать слюни!» — кот выпустил когти. «Ты человек или кто? Убей врага и получи награду. Разве не в этом твой путь?» «Врага я бы убил», — возразил парень, уже даже не думая об оставшихся до конца испытания мгновениях. «Но сейчас-то она не враг, так что черт с ней. А если тебе нужна разумная причина...» то несмотря на слова одной незнакомой мне девочки, я не вижу смысла додавать подозревать себя в нарушении правил. Если бы всё было так просто, подумай, разве она стала бы так старательно скрывать свои следы, тратя явно не дешёвые свитки? Ну, может быть, что-то в твоих словах и есть, ответил кот, и Денис невольно улыбнулся. Ему было очень приятно, что его дух-оруже смог его понять. С этой же улыбкой на лице парень сделал шаг вперёд, совершенно не опасаясь огромных зубов гигиены, а потом, разломив, бросил ей под ноги камень Астрала. Раз уж я решил тебя не трогать, то было бы глупо оставлять в академии. А там, парень кивнул в сторону открывшегося портала, Возможно, у тебя будет шанс выжить. Ты же надеюсь, сможешь пройти туда вместе с телом. Парень только в последний момент вспомнил, что у перемещения в запретный мир есть ограничения, но похоже, на текущем этапе развития гигиены они были уже не важны. Или академия в какой-то мере стала домом для неё, и сработал эффект, как при переносе парня на территории клана Так да ведь он тоже отправлялся в астрал не в виде духа, а вместе с телом. Эх, я бы так хотел посмотреть, как вытянется лицо хаоса и хаоса, когда бы ты их обошёл, тихо сказал напоследок кот. И Денис уже приготовился к переносу из камня на территорию Академии охотников, когда из уже почти закрывшегося портала в астрал неожиданно ударило сильным потоком ветра. за спасение одного из моих потомков, пусть дальнего, но мне понравилась твоя решимость. Ветер словно провыл это в уши парня, а потом тот неожиданно обнаружил у себя в руках скрученный лист бумаги. Свиток великого предка собаки, одноразовый, личный, позволяет связать себя с духом парящего пса. Ха, Денис не выдержал и усмехнулся. Кажется, несмотря на то, что я не занял первые места во втором испытании, мне всё-таки достался призрачный питомец летающий. Это будет удобно, согласился кот. Но вот то, что это собака, мне совсем не нравится. Да ладно тебе, махнул рукой Денис. После того, как он отпустил гиену и неожиданно получил за это награду, у него на душе стало очень и очень легко. Лучше расскажи мне про великих предков монстров. Я даже не знал, что они у них есть. Это что-то вроде следующего уровня после боссов. Попробовал объяснить код. Есть обычные монстры, есть гвардейцы, есть боссы. Они все различаются по своим уровням, по тем путям, что развивали, по пройденным трансформациям и над всей этой системой возвышаясь сразу над несколькими видами стоят великие предки монстров. Например, есть великий предок кот, и он является покровителем и обычных кошек, и тигров, и грифонов, да много кого. В общем, очень сильные ребята, внушительно выглядят. Денис хотел было спросить, охотятся ли кто-то на подобных существ, и как у них складываются отношения с разумными расами и небесами, и главное, как один из них неожиданно оказался в Австралии, но в этот момент отсчёт подошёл к концу. В тот же миг невидимая сила, словно ловкое щупальце, скрутила парня, а потом резким рывком выдернула из кельи и закинула прямо на середину площади во дворе старого замка. От столь быстрой смены положения желудок Дениса чуть не выпрогнул наружу, но парень смог с ним справиться. Тем более это оказалось даже проще, чем сохранить равновесие и устоять на ногах. А падать Денису в этот момент очень не хотелось, потому что он неожиданно понял, что оказался не среди других претендентов, а перед ними. И сейчас каждый из них внимательно и в то же время крайне недоброжелательно смотрел на него.